Глава пятьдесят девятая «Чёрт!» — громко выругалась Влада. «Чёртовы боги! Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, вашу ж мать! Если бы мы хотя бы знали, кого нужно искать!» «Не ругай богов!» — машинально заметила я, еще не вынырнув из своих печальных мыслей. Они могут обидеться и напакостить. «Напакостить!» — Саша подошла к Владе и оглядела всех нас. «Да эти чертовы боги и так напакостили нам по самое небалуй, Да чтобы им пусто было, Саша!» «Да ты и сама давно им не веришь», — глубокомысленно заметила Света, делая шаг к Владе. «Но я согласна с девочками. Если драконы натворили какую-то жесть, и боги решили их наказать, то при чем тут мы? Пусть бы наказывали их каким-нибудь другим способом». «Согласна», — кивнула Алиса. Лучше бы я умерла там, на операционном столе, на совсем, чем оказаться здесь, встретить своего истинного и оказаться перед выбором. Либо родить ребенка от любимого и умереть, либо жить и не иметь детей. А я так мечтала о трех ребятишках, — всхлипнула Ками. Уно сказал, что пока это невозможно. «Невозможно», — отозвалась я. И добавила, еще более усугубляя ситуацию. Но теперь нам всем скоро предстоят беременность и роды. Наверное, мне следовало промолчать, но я не сдержалась. «Мы будем защищать вас столько, сколько сможем», — глухо отозвался Тиргу. «Черт!» — выдохнула Влада. «А карации, я так понимаю, тоже завязаны на чертовых богах, и они перестанут скрывать нас?» «Мы не знаем», — мотнул головой дракон и повторил. Но мы будем защищать вас до конца. И тебе, краса, надо как можно быстрее пропустить за периметр Гардо. Тогда нас будет больше». «Угу», — буркнула я. «И вы все погибнете смертью храбрых. Нельзя в пятером биться против всех». Но тем не менее я зашагала к той полянке, на которой нас ждали драконы. Тирго прав. «Пять драконов лучше, чем четыре». «Мы тоже не будем ждать, когда нас захватят. Мы не безмолвные овцы, и у нас есть магия. И сильная!» — тряхнула головой Влада. «Сестры, идемте. Мы возьмем нашу жизнь в свои руки. Хватит с нас богов. Пусть они знают, что русские женщины никогда не сдаются». «Правильно!» — выкрикнула Саша. «Вперед, девочки! Давайте покажем богам, где раки зимуют. Пусть они знают, что не с теми связались». «Согласна», — подхватила Света. «И хотя дракона мне не надо, теперь я предпочитаю сама выбирать свою судьбу. Но и богов с меня хватит, и живых, и этих, которые где-то там, достали решать за меня». «И я согласна». Пусть я мало верила в успех этой затеи, но мне так надоело бегать и прятаться, я только-только перестала чувствовать себя одинокой. Только-только перестала каждый день думать о маме и ненавидеть его. А еще вид то. У нас еще ничего не было, а я хочу, чтобы было. Я семь лет бегаю и прячусь. Хватит, я больше не хочу так жить. Семь лет, удивилась Ками, но ее никто не услышал. Мы всей толпой рванули к периметру. Целеустремленные, решительные и готовые биться хоть с самими богами лично. От Тирго еще подлил масло в огонь, выпустив ликующий драконий рык. Такой громкий, что его, вероятно, было слышно в человеческом городе. «Витто, Вардо, Уно и Гардо ждали нас возле периметра. Если наши драконы и удивились тому, как воинственно мы выглядели, то виду не подали. Только Витто, взглянув на Владу, кивнул. «Рассказывайте». Пока сёстры наперебой говорили о том, что узнали от ворра, что боги забрали ворона, чтобы наказать за вмешательство, и что мы решили по этому поводу, мы с Алисой отошли в сторону. Мне надо было пропустить Гардо на нашу территорию, а Алиса хотела познакомиться со своим наречённым. Гардо смотрел на Алису с настороженностью. Он до сих пор не сменил облик и был драконом с платиново-синей чешуей. Именно этот синий оттенок выдавал его низкое происхождение. Гардо принадлежал к роду кабальтовых драконов. Причем, скорее всего, в его крови была примесь и другого металла. Возможно, меди или Индия. «Привет», — Алиса, покраснев до кончиков ушей, заговорила первой. Дракон смущенно взмахнул ресницами и поплыл, меняя облик. Юноша, появившийся на месте Гардо, выглядел еще более смущенным, чем Алиса. И очень молодым. Не думаю, что этот дракоша успел разменять первую сотню лет. Неудивительно, что он выглядел таким неуверенным. И удивительно, что вообще попытался отстаивать свои права на человечку. Таким молодым драконом еще рано было думать о размножении. Тот дракон, из-за которого я бежала в последний раз и которого мои высказывания о возрасте заставили потерять самообладание, был в два раза старше Гардо. «Привет», — выдохнул он, — «вблизи ты еще красивее». Не знаю, кто из этих двоих покраснел сильнее. Они стояли друг напротив друга, разделенные невидимой границей периметра и потупив глаза в землю. Полыхали красными, как маки, ушами. Я невольно усмехнулась. Мне было смешно смотреть на эту расчудесную парочку. И одновременно грустно. Я думала, нас будут защищать пять драконов. Угу. Этого мальчишку самого нужно защищать. Странно, что Золотой не грохнул мальчишку, а ограничился всего лишь порванным крылом. Наверное, ему не терпелось продолжить свой род. Зато понятно, почему вор решил вмешаться. Неизвестно сколько веков, сам мальчишка ждал бы подходящего момента, чтобы еще раз познакомиться со своей истинной. Алиса бы столько не прожила. «Иди сюда», — кивнула я Ягардо. «Я должна окропить тебя своей кровью, чтобы ты смог войти». «Спасибо», — не поднимая глаз, мальчишка протянул ладонь. «Я вам очень благодарен». «Я понимаю, что вам страшно, и вы очень рискуете, но я клянусь, что не причиню никому из вас никакого вреда. И тебе тоже», — сказал он, явно обращаясь к Алисе. Хотя по-прежнему смотрел вниз. «Да ладно», — вздохнула я, — «я тебе верю». «Ну, какой вред может причинить этот ребенок? Описать штаны? Для этого он слишком взрослый. Выпить все молоко?» Это мы, пожалуй, переживем. Да, думаю, любая из нас, используя только свою магию, смогла бы справиться с этим молокососом. Не прошло и пары секунд, как Гардо получил доступ на нашу территорию. Сделав шаг к Алисе, он молча протянул ей ладонь, осторожно, как будто бы боялся, что она отпрыгнет. Но Алиса также молча обхватила ладошку дракончика, и они оба замерли на месте. «Я тебя нашел!» «Я тебя нашла!» произнесли они одновременно. А потом случилось что-то невероятное. Над ними вспыхнуло яркое огненно-серебристо-синее пламя. Две магии, драконья и человеческая, закружились, свиваясь в спираль и обволакивая смущенную парочку. А потом, резко полыхнув и поднявшись столбом до самого неба, свечение пропало, оставляя всех нас в недоумении. «Это точно было или привиделось?» «Что это было?» — спросил Вардо у Витто. «Не знаю», — качнул головой мой дракон. «Но мне кажется, это именно то, что мы ждали». «Но как?» — удивился Тиргу. «Они ведь даже не спали, а ты говорил, что без этого никак». Я так думал, пожал плечами Витто. У вас ведь сработало, связь появилась, а у нас с Красой до сих пор нет. Вот теперь вспыхнула я. Да что он себе позволяет? Алиса позвала сестру Влада. "Что?" откликнулась она и впервые отвела взгляд от Гардо и посмотрела на нас с шалым от счастья взглядом и выдохнула. "Девочки, «Почему вы не сказали, что это так невероятно? Мы с Гардо, мы как будто одно целое. Как будто бы я, наконец, обрела то, что мне всегда не хватало. Вот оно, значит, как бывает, когда встречаешь истинного». Ворон был прав, улыбнулся Гардо. А мне на мгновение показалось, что в его улыбке я увидела знакомые черты. Как будто бы улыбалась Алиса. Мягко. слегка смущаясь. «Ты моя половинка, а ты моя!» выдохнула она, и они оба счастливо рассмеялись. Я посмотрела на Витто. Саша точно так же смотрела на Тирго, Влада — на Вардо, а Камина — Уно. И, судя по всему, не только у меня появилось чувство, что нас в чем-то обделили. Я ведь не ощущала ничего подобного с Витто. Да, он мне нравился, даже очень, но и только. Так, может быть, он не мой истинный? Или, вернее, как сказал вор, нареченный.